Явление одиннадцатое. Лидия и Васильков. Лидия, я шла к тебе, Васильков, а я к тебе. Лидия, вот и прекрасно, мы сошлись на полдороги. Куда же нам идти? К тебе или ко мне? Туда? Указывает на свои комнаты. Туда, что ли? Говори, милый ты мой, а? Ну? Васильков, остановимся пока на полдороги, поболтаем полчасика до обеда. Ты меня, Лидия, прости, я тебя так часто оставляю одну, Лидия. Чем реже я тебя вижу, тем дороже ты для меня. Обнимает его. Васильков, что с тобою, Лидия? Такая перемена меня удивляет. Лидия, да разве я не живой человек? Разве я не женщина? Зачем же я выходила замуж? Мне нечего стыдиться моей любви к тебе. Я не девочка, мне двадцать четыре года. Не знаю, как для других, а для меня муж. Все, понимаешь, все. Я и так долго дичилась тебя, но вижу, что это совершенно напрасно. Васильков. Совершенно напрасно. Лидия. Теперь уж, когда мне придет в голову задушить тебя в своих объятиях, Так я за душу, ты мне позволь, Васильков. Да как не позволить, Лидия? Я не знаю, что со мной сделалось. Я не любила тебя прежде, и вдруг привязалась так страстно. Слышишь, как бьется мое сердце? Друг мой, блаженство мое, плачет. Васильков, ну а в чем же ты плачешь, Лидия? От счастья, Васильков. Я должен плакать. Я искал в тебе только изящную внешность и нашел доброе, чувствительное сердце. Полюби меня, я того стою. Лидия. Я тебя и так люблю, мой дикарь. Васильков. Да, я дикарь, но у меня мягкие чувства и образованный вкус. Дай мне твою прелестную руку. Берет руку Лидии. Как хороша твоя рука. Жаль, что я не художник. Лидия. «Моя рука! У меня нет ничего моего, все твое, все твое!» Прилегает к нему на грудь. Васильков, целуя руку Лидии, «Дай мне обе!» Лидия прячет счеты в карман. «Что ты там прячешь, Лидия?» «Ах, пожалуйста, не спрашивай меня! Друг мой, прошу тебя, не спрашивай!» Васильков, «Зачем ты так просишь? Если есть у тебя тайна...» Так береги ее про себя, я до чужих тайн не охотник, Лидия. Разве у меня могут быть тайны? Разве мы не одна душа? Вот мой секрет. В этом кармане у меня счеты из магазинов, по которым Мамал должна заплатить за мое преданное. Она теперь в затруднении. Отец денег не высылает, у него какое-то большое предприятие. Я хотела заплатить за нее из своих денег, да не знаю, достанет ли у меня в настоящую минуту. Видишь, какой вздор, Васильков. Покажи мне эти счеты. Лидия отдает счеты. На. Зачем они тебе, не понимаю, Васильков. А вот зачем. За то блаженство, которое ты мне нынче доставила, я заплачу за твое преданное». «Все равно, ведь я мог жениться на бедной, пришлось бы делать приданной на свой счет. А еще неизвестно, любила ли бы она меня, а ты любишь, Лидия». «Нет, нет, я тоже должна чем-нибудь заплатить матери за ее заботы обо мне». «Васильков, береги свои деньги, дитя мое, для себя». «Василий, входит Василий, подай со стола из кабинета счеты». Василий приносит счеты и уходит. Входит Надежда Антоновна. Васильков садится к столу и начинает разбирать счеты.